Глава двадцать вторая Стоя на коленях возле первого ряда скамей, Сайлос притворялся, что молится, а сам украдко и очень внимательно оглядывал внутреннее убранство церкви. Сен-Сюльпис, подобно большинству церквей своего времени, была построена в форме гигантского латинского креста. Удлиненная центральная ее часть, неф, вела к главному алтарю, где пересекалась со второй, более короткой частью, известной под названием «Трансепт» или поперечный неф готического собора. Пересечение это находилось точно под центром купола и считалось как бы сердцем церкви, ее самой священной и мистической частью. — Не сегодня, — подумал Сайлос сен прячет спрячет свои секреты где-то совсем в другом месте. Он посмотрел вправо и вниз, в южную часть трансепта, туда, где кончался ряд скамей, место, которое упомянули все его жертвы. Вот оно. В полутьме слабо поблескивала тонкая отполированная медная полоска, паянная в серую гранитную плиту пола. Золотая линия на которую были нанесены деления, как на линейке. Гномон. Так называется столбик-указатель солнечных часов. Язычники использовали его в качестве астрономического прибора. И со всего мира в церковь Сенс-Ульпис съезжались туристы, ученые, историки и язычники, специально, чтобы поглазеть на эту знаменитую линию. Линия розы. Сайлос медленно кинул взглядом медную полоску, пролегавшую по полу справа от него, и, как ему показалось, совершенно несоответствующую симметрии церковной архитектуры. Она как бы разрезала главный алтарь и была сравнима для Сайлоса с безобразным шарамом, уродующим прекрасное лицо. Полоса разделяла престол надвое — затем пересекала церковь по всей ее ширине и заканчивалась в северном углу Трансепта у основания совершенно неожиданного здесь сооружения — колоссального древнеегипетского обелиска. Здесь поблескивающая в темноте линия розы образовывала вертикальный поворот под углом 90 градусов пролегала через лицо обелиска, поднималась на добрых 33 фута к окончанию его пирамидальной верхушки, и там, наконец, исчезала из виду. «Линия розы», — подумал Сайлос. «Члены братства спрятали краеугольный камень у линии розы». Чуть раньше, тем же вечером, когда Сайлос сообщил учителю, что краеугольный камень спрятан в церкви Сен-Сюль-Пис, учитель выразил сомнение. Тогда Сайлос добавил, что все члены братства назвали одно и то же место и упомянули какую-то медную полоску, пересекающую всю церковь. Учитель ахнул. «Так ты говоришь о линии розы!» И далее он поведал Сайлосу об одной уникальной архитектурной особенности церкви. Медная полоска, включенная в камень, разделяла святилище точно по оси, с севера на юг. Она образовывала подобие древних солнечных часов, то был остаток языческого храма, некогда стоявшего на том же самом месте. Солнечные лучи, проникающие в отверстие в южной стене, перемещались по этой линии, отмечая время от солнцестояния до солнцестояния. Полоска, проложенная с севера на юг, называлась линией розы. На протяжении веков символ розы ассоциировался с картами и проводниками путешественников. Компас розы, изображенный почти на каждой карте, отмечал, где находятся север, восток, юг и запад. Изначально известный как роза ветров, он указывал направление 32 ветров, в том числе 8 основных восьми половинчатых и 16 четвертичных. Изображенные на диаграмме в виде круга эти 32 стрелки компаса в точности совпадали с традиционным изображением цветка розы из 32 лепестков. По сей день этот главный навигационный прибор известен как компас розы, где северное направление всегда обозначается наконечником стрелы. Этот символ называли еще геральдическая лилия. На глобусе линию розы называли также меридианом или долготой. То была воображаемая линия, проведенная от северного полюса к южному. И этих линий розы было бесчисленное множество, поскольку от любой точки на глобусе можно было провести линию долготы, связывающую северный и южный полюса. Древние навигаторы спорили лишь об одном — какую из этих линий можно называть линией розы, иначе говоря, нулевой долготой, с тем, чтобы затем отсчитывать от нее другие долготы. Теперь нулевой меридиан находится в Лондоне, в Гринвиче. Но он был там не всегда. Задолго до принятия нулевого меридиана в Гринвиче нулевая долгота проходила через Париж, точно через помещение церкви Сен-Сульпис. И медная полоска, вмонтированная в пол, служила тому свидетельством, напоминала о том, что именно здесь пролегал некогда главный земной меридиан. И хотя в 1888 году Гринвич отобрал у Парижа эту честь, изначальная, самая первая линия розы сохранилась по сей день. Так значит, легенда не врет сказал учитель Сайлосу. Недаром говорят, что краеугольный камень лежит под знаком розы. Не поднимаясь с колен, Сайлос оглядел церковь и прислушался. На секунду показалось, что сверху с балкона послышался слабый шорох. Он всматривался туда несколько секунд. Никого. Я один. Он поднялся и, стоя лицом к алтарю, трижды осенил себя крестом. Затем повернул влево и зашагал вдоль медной блестящей полоски к обелиску. В этот момент шасси авиалайнера коснулось взлетной полосы Международного аэропорта Леонардо да Винчи в Риме, и легкий толчок пробудил задремавшего в кресле епископа Оренгороссу. «Добро пожаловать в Рим!» — раздался голос из динамиков. Оренгороса поднялся из кресла, расправил складки сутаны и позволил себе улыбнуться, что делал крайне редко. Он был рад, что отправился в это путешествие. Слишком долго отсиживался в окопах. Сегодня правила игры изменились. Всего пять месяцев назад Оренгороса опасался за будущее своей веры. Отныне с Божьей помощью все будет складываться иначе. Священная интервенция. Если сегодня в Париже все пройдет по плану, то вскоре он, Оренгороса, завладеет тем, что сделает его самым могущественным человеком в христианском мире.